Глава вторая. Не могу поверить, что осталось без торта. Тебе три, девочка моя. Клэр выгнула светлые бровки домиком. Рита откинулась на бархатную спинку дивана и скрестила руки на груди. И что? Две недели назад ты неплохо жевала торт в свои 32. Подруга устрашающе выпучила глаза. А помнишь, ты переступила черту. «Думаешь, твой метаболизм вечно будет, как в восемнадцать?» Хлоя громко фыркнула, подняв пузырьки в дайкере четвертом за вечер. Наташа закатила глаза и цокнула красными губами. Ее бровь картины изломилась. «На какую промывающий мозг чушь ты подписана на этой неделе?» Клэр, однако, на провокацию не поддалась. «Вместо торта я купила кое-что другое». «Сельдерей? Дай сюда телефон!» Потянулась через стол длинная рукоташ. «Зачем?» В этот раз глаза Клэр выпучились более натурально. Пальцы конвульсивно вцепились в мобильник, лежащий на матовом столе. «Я почищу твой инстаграм, он засорился!» Рита поймала взгляд Хлои. Та забилась в угол дивана и уже откровенно смеялась в конусообразный бокал. Многочисленные воздушные рюши ее платья колыхались на плечах. Блондинистые афрокудряшки подпрыгивали в такт. Но громкий попсовый микс в клубе глушил смех. Рита ухмыльнулась этому зрелищу. Хлоя обожает такие платья. Чтобы шифон и газ разлетались во все стороны от каждого движения. Надо сказать, ей идет. Делает из нее феечку. Если бы Рита вздумала так вырядиться, ее оливковая кожа сделала бы фокус и приобрела оттенок зомби. И это не говоря уже об общей нелепой картине. «Ну так какие бредни ты слушаешь теперь?» Снова подала голос Таш. Ее рука все так же висела над столом, но Клэр абсолютно не собиралась уступать. «Всего лишь правильное питание», — пискнула она. Снова. «Почему она решила вступить в новую секту именно сейчас?» Рита выгнула брови. «Ты не могла сделать мне торт? А вообще начать поклоняться с понедельника?» «Я делаю тебе добро», — картинно надулись губки-бантики. «Конечно, именно так это и называется. Добро». Мысль о торте грела Риту весь день. «Вообще-то...» Она достаточно равнодушна к сладкому, но Майрон сегодня успел вынести ей весь мозг, так что в жизнь было необходимо внести кусочек счастья. Для вечеринки пришлось переодеваться прямо в туалете офиса. Рита это ожидала, поэтому белое платье-футляр прихватило на работу. Майрон ведь не мог отпустить ее вовремя. Скорее всего, он забыл о вечеринке в тот же момент, когда за Ритой закрылась дверь. А к вечеру ему и вовсе понадобилось обсудить кандидатов на работу задержав тем самым и себя, и ее. Этот новый филиал добьет ее раньше, чем откроется. «Так что ты там купила?» Хлоя перестала хихикать и отставила на стол Дайкири. «А что, мы уже перешли к процедуре дарения?» Рита потянулась за своей пиной. «Ну раз мы дошли до торта, которого нет, да, Клэр?» Она приложилась к трубочке, втянула коктейль. и на ром защипали язык. «Да что вы пристали?» Кажется, Клэр правда начинает психовать. Это традиция. А ты кондитер, мать твою. Теперь уже выпучились ярко-синий глаза таш. А ты адвокат, подаришь ей консультацию. Вечеринка начинала приобретать странный оттенок. До этого все шло хорошо. Клуб Спитлфилдс был выбран просто потому, что дни рождения всегда праздновались в районе именинницы, чтобы она имела преимущество перед остальными, когда пьяная будет ползти домой. Место оказалось стандартным. Потемки, закрытые ниши с диванами, бар с тремя мальчишками в форме и громкая-громкая музыка. Где-то в недрах клуба пряталась кухня, и периодически в нише Амриты появлялся официант, подставляющий тарелки с закусками и меняющий посуду. Света здесь было на пару тусклых лампочек больше, чем там, где танцевали разгоряченные тела. Но этого хватало, чтобы есть, пить коктейли и иногда выползать на танцпол. Все шло хорошо. До торта. Он должен был появиться. Он всегда появлялся. Клэр как-то договаривалась со всеми поварами всех клубов и баров, чтобы в нужный момент очередной официант вынес заранее подготовленный торт. А вообще, почему Наташа возмущается больше всех? Будто это ее обделили. Так, все. Рита хлопнула по столу, стаканы и бокалы при этом звонко подпрыгнули. Заканчивайте. Она перевела взгляд на Клэр и прищурилась. Я прощаю тебе торт. «Дари свой подарок». Та заметно выдохнула, потянулась к своей крохотной сумочке за спиной и уложила ее на колени, зарылась в нее. Все-таки адвокат Таш умеет давить на людей. Профессиональная. Больше всего она похожа на Риту, и с ней во всей компании всегда была самая большая конкуренция. Негласная, конечно же. Обе амбициозные, резкие, рвущиеся в лидера. Даже типажи чем-то похожи. Однако Наташа в их борьбе... Всегда вела на несколько очков вперед. Черные волосы, высокий рост и каблук в шесть дюймов намекали неверным мужьям, что Таш поможет клиенткам отсудить все до последних штанов. Она так самореализовывалась. «Ну что ты там ковыряешься?» Резко выпалила она, пристально глядя, как пальцы Клэр шарудят в сумочке. «Вот и сейчас она не может перестать рулить». «Нашла!» Та взмахнула рукой, и над столом показался белый конверт кажется незапечатанный я не знала что подарить человеку, у которого все есть поэтому вот она протянула подарок через стол ужин во фрайчес на двоих рита осторожно зажала конверт двумя пальцами клэр отпустила подарок потупила взгляд она права они все уже давно не знают что дарить друг другу сертификат на ужин это очень даже мило спасибо дорогая рита улыбнулась поймала ладонь Клэр и не сильно сжала. «На двоих?» Снова вклинилась Наташа. «И с кем она туда пойдет?» «Боже!» На этот раз голос подала Хлоя. Она вылезла из темноты угла и резко перегнулась через столешницу. «Ты же не можешь вовремя заткнуться, да?» Красный рот Таш картинно захлопнулся, однако ответ Хлою не интересовал. Она залезла под стол и вытянула оттуда небольшой бумажный пакет, разрисованный сердечками и звездочками. «Держи, Рита!» Пакет проехал по столу. «Старый, ты уже должна была протереть до дыр!» «Старый? Что старый?» Она оставила сертификат рядом с бокалом и взяла пакет. «Мягкий!» Рита заглянула внутрь. Прожектор с танцевальной зоны на несколько секунд осветил нишу и взгляд уловил толстое плетение. «Что это?» Хлоя нетерпеливо заерзала на диване и закусила губу. «Достань!» Амрита стрельнула в нее взглядом, коснулась пальцами толстых ниток. Теплая, знакомая. Она всунула руку глубже в пакет и схватила мягкий ком. На поверхности показалась бежевая объемная вязка. Рита перехватила подарок второй рукой, и вязка приняла форму свитера. Большого, толстого, теплого. «Хлоя!» Рита прижала свитер к груди и зарылась в него носом. «Где ты взяла такой же?» Связала. Подруга коротко повела плечом. «Как и в прошлый раз. грися Она запомнила как она запомнила. Тому свитеру больше десяти лет. Хлоя подарила его на первое общее Рождество, когда юная Амрита Шетти с жутким акцентом приехала из Кералы в Сюрой учиться. На тот момент еще не было Клэра Наташи. Хлоя позже привела Риту в общую компанию. А свитер до сих пор вытаскивался из шкафа в сентябре и прятался в мае. Этот октябрь станет для него последним. Он шикарный. Она вдохнула запах новых ниток взбила кучерявую прическу. «Знаю. Ну что, Таш?» Ее светлые глаза с любопытством посмотрели на последние в четверке. «Твоя очередь?» «Да. Еще же Наташа. Нельзя выделять один подарок среди других». Рита отстранила от себя свитер и осторожно уложила на колени. «Я готова». Повернулась она к Таш. «Давай». Та закатила глаза. «Но у меня, конечно, не кофта и не ресторан». Она снова цокнула красными губами. «Но тоже кое-что неплохое». Она никогда не дарила ничего плохого. Ее престижная работа и самомнение не позволяли дарить ничего дешевого. Наташа открыла сумку и вынула из нее конверт. Снова конверт. Чтобы тебя не мучить, скажу сразу. Это два дня в СПА с полным комплектом процедур. Конверт лихо крутанулся в ее длинных пальцах и лег на стол. Наслаждайся. И раз мы разобрались с официальной частью, я пошла в бар. Даже не дала как-то отреагировать на подарок. Вполне в ее стиле. «Тебе не надоело?» — возмутилась Клэр. Таш поднялась с дивана и оправила короткую кожаную юбку. «Ты только посмотри на этого красавчика по центру. Я не могу его упустить». Рита вместе с остальными автоматически бросила взгляд в сторону барной стойки, где три парня обслуживали посетителей. Да, тот, что по центру и правда симпатичный. Вот только одно «но». Она скорчила скептическую гримасу. «Он моложе тебя лет на семь. Это значит, у него большой потенциал». На лице Наташи расплылась плотоядная ухмылка. Она развернулась на высоченных каблуках и стала удаляться от стола. Так всегда происходило. Если заведение позволяло, Наташа шла клеить бармена собственным экстремальным способом. Хлоя фыркнула, взяла дайкири и залпом осушила весь конус. Однажды ей прожгут щеку. Бокал звонко стукнулся о стол. Все они, не сговаривая, замолчали, глядя на то, как длинноногая стройная этаж приблизилась к бару. Грациозно села на стул, и для этого ей даже не пришлось подпрыгивать. Когда она облокотилась на стойку, средний бармен, как на поводке, потянулся к ней. Красные губы и синие глаза будто примагничивали всех, и бедный мальчик, который вообще-то находился на работе, исключением не стал. Диалог длился совсем недолго. И вот уже Наташа поднялась, уперлась ладонями в стойку, подпрыгнула и села сверху. «Начинается», — прокомментировала Клэр. «Почему, Рита, ты никогда так не делаешь?» Хлоя снова поднесла бокал губам, видимо, забыв, что уже все выпила. «Потому что все таки разумнее некоторых в их дружной четверке и не настолько себя недолюбливает». «Моя мать перестала бы со мной разговаривать, если бы узнала», — скинула брови она. «Твоя мать и так перестала с тобой разговаривать, когда ты отказалась вернуться в Индию». Клэр громко хохотнула. «Так что можешь смело снимать барменов, хуже уже не будет». А точно. Наташа тем временем забросила ноги и села вдоль барной стойки, согнув колени. Отклонилась назад, убрала волосы на плечо и легла. Публика, которая уже успела обратить внимание на эффектную брюнетку в мине, одобрительно загудела. Средний бармен сделал губами что-то вроде «Вау!» Очень профессионально. Но представление на этом не закончилось. Наташе, очевидно, стало не очень удобно. Она все-таки оперлась на локти, а голову запрокинула. Бармен в это время достал бутылку с наконечником-дозатором и поднял вверх. Самбука. И Рита, и Клэр, и Хлоя в курсе, что это самбука, даже при том, что этикетка неразличима. Дружный усталый стон прокатился по нише. Таш смочила пальцы в подставленном стакане с водой, обвела ими губы и открыла красный рот. Секунда, вторая, третья. Парнишка опрокинул бутылку. Напиток полился прямо на язык. Зрелищно? Достаточно. Однако Наташе всегда было этого мало. В следующий момент бармен взял длинную зажигалку, сунул кончик след за самбукой и надавил на кнопку. Между красными губами полыхнул синий огонь. Ошарашенное «ох» в зале пробилась даже через громкий танцевальный ритм. Публика буквально замерла, не вдоха. Только сейчас Хлоя отвернулась и взяла со стола мобильник. Идиотка. Совершенно точное определение. Лои перестала быть интересна. Неудивительно, она видела такое сто раз и всегда утыкалась в мобильник и начинала шарить в социальных сетях в поисках мемов сразу после щелчка зажигалки. Выходка Наташи всегда служила сигналом к тому, что вечеринка идет к концу и мемы намного интереснее балагана, который происходит вокруг. А ведь сегодня еще обошлось без мужского стриптиза. Что это? старость? Огонь в ртутаж перестал полыхать. Она сомкнула губы, перекрыв пламени кислород. Не обожглась? В этот раз горела достаточно долго. Она вернула голову в исходное положение, глотнула напиток. На красивом лице расплылась довольная улыбка. Зал взорвался свистом и аплодисментами. Не обожглась. Шоу окончено. Ни одна идиотка не пострадала. Амрита изломила губы в кривую ухмылке и тоже отвернулась. Но перед этим ее взгляд успел уловить, как Наташа спрыгнула со столешницы, развернулась и чмокнула ошарашенного бармена в уголок рта. Вообще безбашенная. На любом празднике ей нужно притянуть к себе все внимание. Рите на это плевать, но когда такое случалось на дне рождения Клэр, то заметно тушевалась и забивалась в угол дивана. В последний раз две недели назад. Она даже не стала смотреть на поджигание самбуки, просто сбежала в туалет, а вернулась минут через десять с чуть подтертым макияжем. Кто бы ни говорил о том, что Амрита похожа на Наташу, но ей все таки хотелось верить, что она не такая дрянь. Хотя персонал Шагай оспорил бы это предположение. Ага. Вдруг пролетела над столом. Хлоя оторвала взгляд от мобильника и посмотрела поверх края. Слушайте анекдот. Рядом с Ритой выросли стройные ноги, уходящие в кожаную юбку. О, анекдоты пошли. Со скукой прозвучал голос Таш. «Конечно. Все самое интересное уже случилось там, на барной стойке. Что же еще может подарить этот тухлый вечер?» Даже не усаживаясь, Наташа без запустила пальцы в тарелку с овощами, подцепила ногтями помидор черри и забросила в рот. Бедром привалилась к столу. Хлоя при этом даже не поморщилась. «Короче, слушайте». Она откашлялась и тряхнула белыми кудряшками. «Идея для бизнеса». Человек, который приходит вечером, наливает чай, укутывает тебя одеялом, гладит по голове и без сексуального подтекста некоторое время лежит, обнимая за плечи. А потом уходит. Огонь, да? Музыка в клубе вдруг заглохла. На секунду. В нише стало ужасно тихо. Тусклые лампочки над головой моргнули. Прямо-таки картинная тишина. Забавно. И вдруг Клэр звонко засмеялась. Наташа прыснула и скорчила неясную гримасу а быстрый бит снова рванул в зал. Рита удержалась от того, чтобы не дернуться. Она взяла пину, схватила губами трубочку и одним вдохом прикончила остатки коктейля. «Я была бы первой, кто наймет такого человека!» В голосе прозвучало достаточно сарказма, чтобы фраза не показалась жалкой. Ром наконец-то стрельнул в виски, чего за весь вечер не происходило. Как давно Риту никто не обнимал? Вечность или около того? Иногда рядом очень не хватало того, кому можно хотя бы просто пожаловаться на Все. Родители так ни разу и не навестили ее после ссоры. А открытие филиала постепенно делает из нее нервную ведьму. Ты! прозвучал резкий оклик со стороны. Ты бы откусил ему голову уже в первый рабочий день. Опять Наташа. Ее действительно слишком много сегодня, это уже начало утомлять. Рита вздернула голову и прямо заглянула в синие глаза. С чего бы? Таш едко хихикнула. «Перестань!» Отмахнулась она и потянулась к своему, что она там пила. «Ты никогда не стала бы распускать сопли перед чужим человеком. Для этого нужно как минимум доверие, а у тебя броня, как у индийского носорога». На этих словах она стрельнула в Риту взглядом, который иначе как насмешливым не назовешь. «Стерва!» «Очень смешно!» «А еще ты прессуешь людей!» Таш повела плечом. Единственный, кого то до сих пор не раздавила, это твой мудак, Майрон». «Ну, начинается». Включился режим авторитетного мнения Наташи Брамс. Рита скрестила руки на груди. «Он не мудак. А я про что?» Та присела на стол с безразличием, качнула ногой. «Только и бегаешь вокруг него. Ты умная, красивая, целеустремленная. Со скандалом осталась здесь, чтобы строить карьеру. И ради чего? Уже давно могла начать свой бизнес и подняться намного выше этого урода» а вместо этого до сих пор подтираешь ему зад». «Я не...» В углу дивана произошел тихий шорох. «Ты забирала его смокинг из химчистки», — несмело вставила Клэр. «Кажется, все уже забыли, что здесь есть еще и Клэр». «Я его личный ассистент». Рита прожгла ее тяжелым взглядом. «Самым тяжелым, какой был в ее арсенале». Бедная Клэр поежилась. «С каких пор личный ассистент равен прислуге?» Снова встряла Таш. Майрон Мэнсон, единственный, кто загнал тебя под каблук. Все остальные в твоих глазах хлюпики. Она права. Конечно, она права. Только разве Рита могла бы это сейчас признать, не в жизни? Тише вам. Совершенно неожиданно вмешалась Хлоя. Раскудахтались. Рита не настолько железная. Она облокатилась на стол, уставилась в мобильник и принялась что-то быстро печатать. Ее пальцы замелькали перед глазами. Она вполне могла бы принимать услуги обнимателя по вызову». «Не могла бы!» Заявление Наташи прозвучало со всей значимостью заявления юриста. «Она бы сломала его одними бровями, типа, «Эй, даже не думай, я не какая-то размазня!» Не отрываясь от набора текста, Хлоя покачала головой. Белые спиральки снова затряслись вместе с шифоном на плечах. «Всем нужны объятия, это доказано!» «Всем, кроме Риты Шетти!» «Ей нужны снаряды!» «Пари!» Хлоя скинула брови. «Здесь запахло пари!» Милая Хлоя всегда ее защищала. Старалась, по крайней мере. Находила лучшее вам Рите. «Какое пари?» Снова осмелилась заговорить Клэр. Отстранилась от спинки дивана и тоже облокотилась о стол. «Какое еще пари?» Рита намотала на палец шоколадную прядь. Вечер вдруг вышел на новый уровень. Хлоя оторвала взгляд от экрана и с триумфом осмотрела всех. «Мы нанимаем ей обнимателя, и она принимает его работу. Пять дней с фотоотчетом». Рядом сквозь шум и музыку хмыкнула Наташа. «Я бы на это посмотрела». Определенно новый, неизведанный виток. Амрит разомкнула руки, прижала пальцы к вискам и силой помассировала. «Вы напились?» констатировала она, зажмурившись. Хлоя мягко поманила пальчиком с розовым лаком. «И ты тоже, не отрицай!» — прищурилась она. «Не настолько!» «А давай!» — взвизгнула Клэр и хлопнула ладонями по столу. Пустая тара при этом звякнула. «Пари!» Безумные идеи берутся из воздуха. Рита прочесала рукой волосы и вяло отмахнулась. «Да вы не найдете никого на такую работу! Кто станет этим заниматься?» «Уже нашла!» Хлоя демонстративно тряхнула мобильником. «Что?» Карие и Глазариты округлились, как-то непроизвольно». «Нет». «И назначила собеседование», — добавила Хлоя. Она спятила. «Дай Кири так сильно ударил по белокурому мозгу». «Дай телефон». Амрит резко выпростала руку и протянула ее через стол. Но подруга тут же спрятала мобильник за спину. Розовые губки подсокали. не -а. Светлая бровь вопросительно взлетела вверх. «Ты согласна?» «Да она сольется сразу же». В очередной раз саркастично фыркнула Наташа. Иногда ее хочется ударить. Часто. Ладно, всегда. Рита круто развернулась на диване. «Я не сольюсь». Голос прозвучал, как шипение. Ну точно, кошки перед дракой. «Так ты согласна?» Хихикнула Клэр с другой стороны. И три пары глаз мгновенно уставились в ее лицо. Потрясающее ощущение. Сейчас не хватает только, чтобы снова заглохла музыка и моргнул свет. «Было бы зрелищно. Что им ответить?» Голова кружилась уже несколько минут, но в данный момент еще и картинка в глазах поплыла. Рита сложила руки на столе, подалась вперед. Приблизилась к сидящей напротив Хлои нос к носу. «Вы идиотки!» Проговорила она улыбающемуся лицу и тут же отклонилась назад. «Это же просто мем! Кого она могла найти?» Покосилась на Клэр и Наташу. «Проститута!» В этот момент мобильник в пальцах феечки завибрировал, как почувствовал. Та перевела взгляд на маленькое окошко, и ее лицо будто засветилось. Ответил. Хлоя практически подпрыгнула на диване. Надо же, я думала, приличные люди уже спят. Она поерзала на месте и снова стрельнула взглядом в Риту. Так что ты решила? Нет, это невозможно. Рита обреченно упала на спинку дивана. С сумасшедшими нельзя спорить, нужно во всем соглашаться. Разве нет? Этот вечер скоро закончится. Завтра все проспятся и не вспомнят». «В чем смысл?» Она развела руками и уронила их на колени. «На что мы спорим?» Наташа не заставила ждать с ответом. «На твой новый свитер!» Сухо сообщила она. стерва Стерва. «Нет». Коротко и четко. Надоело. «Сдрейфила!» Выронила Таш. Она отвернулась, выставила перед собой ладонь и стала рассматривать маникюр. Перед глазами Риты поплыли круги. Иди взад, Наташа. Здрей, фи, ла! Прочеканила та. Многие встречи оборачивались провокациями. Это не первая и не последняя. Иногда Рита могла держать себя в руках, а иногда не очень, сегодня не очень. Пиши, Хлоя, подтверждай! рявкнула она. Хорошо, что музыка достаточно громкая, чтобы оправдать резкий тон. Наташа вяло развернулась на столе. Маникюр отошел на второй план. И «Если ты не выдержишь, сколько дней? Пять?» Ее рука потянулась к крупной бежевой вязке. «Я забираю этот прекрасный свитер». Рита перехватила подарок буквально в полудюйме от красных ногтей. «Не дождешься». «Посмотрим!» — сузились глаза Таш. «Только бы не сорваться! Только бы не всадить ногти ей в лицо!» Рита сжала губы и прищурилась. «Нужно вдохнуть и выдохнуть! Вдохнуть и выдохнуть! Это всего лишь Наташа!» «Всего лишь стерва Наташа». Боковое зрение уловило вспышку света. Это привело в чувство. Хлоя оживилась, снова забила пальцами по экрану смартфона и через мгновение подняла взгляд. Взгляд триумфатора. Встреча подтверждена. Наташа оборвала зрительный контакт, тут же спрыгнула со стола и одернула юбку. «Отлично!» Криво изломились красные губы. «Пойду, затащу бармена в туалет. Он уже готов».